глава одиннадцатая. смотрины и проводы маргарита встретила его на перекрестке октябрьской и мертвых словно из под земли выросла или улицу переходила куда она могла идти покачала головой почему голый голый дорожкин растерянно окинул себя взглядом почему же голый в штанах в свитере «Хорошо, что не босиком». Пустила улыбку на идеально гладкую щеку. «Ни родинки, ни прыщика, ни морщинки, ни шрамика. Вот такой народ эти мужики. Первым делом проверяет наличие штанов». «Я в дом быта», — объяснил Дорожкин. «Куртку сдавал в починку, так уж с месяц, если не больше. Совсем забыл. Зима, однако, надо забрать. Вот». «Поняла». Она смотрела на него не то с насмешкой, не то с надеждой, не то с сочувствием. — Если что, помни. Рытвины и ухабы ничего не говорят о направлении. Они говорят о дороге. — Запомню. — пообещал Дорожкин, И тут только разглядело, что и Маргарита была раздета. Точнее, одета не по-зимнему, в коротких сапожках. В черных джинсах с широким поясом и кобурой на ремне, в блузке, едва сдерживающей высокую грудь, вырезе над которой таял на смуглой коже снег. «И смотришь, начиная с ног!» — усмехнулась Маргарита. «И это влюбленное существо! В глаза смотреть надо! В глаза, парень! Спиной не повернусь, не надейся!» И еще один совет дам. Самый главный: когда в глаза смотришь, много видишь, но и выдаешь многое. Сказала и растаяла, исчезла, растворилась. Без улыбки, без тени, без ничего. Дорожкин взглянул на тротуар. На свежем, едва нападавшем снегу отпечатались следы изящных сапожек, и ни следов приближения Ни удаления загадочного объекта под названием Маргарита Дугина не было. Мороз ощутимо забирался под свитер. Влюбленное существо. Пробормотал Дорошкин под нос. Без меня меня женили. Он снова посмотрел на здание дома быта и двинулся к почте. Девица за стеклом старательно румянила щеки. За другим стеклом Мещерский, судя по звукам, уничтожал виртуальных монстров. У заляпанного чернилами стола сидел какой-то невыразительный тип, который тут же двинулся к выходу едва Дорожкин шагнул к Мещерскому. «Воюешь — Воюешь? Ага, кивнул Мещерский. Вспоминаю боевое прошлое. А ты что? Да вот, Дорожкин кивнул на телефон. Хотел позвонить, а потом вспомнил про того. Спрута в промзоне. Не хочется говорить через него. То же самое. Задумался Мещерский. здесь то ведь тоже через него. И телевизор. Правда, очень все похоже на настоящее. Может, он вроде посредника. Или такой типа буфер. Кэш. В одном месте подсасывает все это дело, в другое впрыскивает. Или все это обман. Подделка. Ты думал, то был? Нам с тобой деньги хоть настоящие платят? Вроде настоящие». Вздохнул Мещерский. Что с Машкой? Нет ее пока. Смурчился Мещерский. Не, заглядывала еще сегодня утром. Притащила завтрак в судаке, как в больницу. Сказала, что для нее у меня что-то вроде карантина. И что ты на меня плохо влияешь. Что она давно заметила, что ты вместо того, чтобы жить, дышать полной грудью, всегда стараешься разобраться. Чем это ты дышишь? Да где ты живешь? — Да почему? — Зануда ты, — она сказала. — Ты это, зануда, разобрался с тем, что мы с тобой там видели? Что это было за капельница? Кстати, я тут специально узнавал. Воду мы не из нее пьем. Водопровод нормальный. Скважина имеется, насосы. Есть мнение, что это что-то вроде паразита, — заметил Дорожкин. Ага, — задумался Мещерский. — То есть вся эта хрень типа присосалась к местной действительности? И что же она из нее сосет? По мне так наоборот, впрыскивает. «Думаю, что-то сосет», — сказал Дорожкин, «И впрыскивает. Так я слышал, что некоторые твари тоже впрыскивают. Замотают в паутину жертву, прыснут ей внутрь свой желудочный сок и сидят рядом, посвистывают». Ждут, когда обед приготовится. — Тьфу! — раздраженно сплюнул Мещерский. — А не сравнения у тебя нет? — Ну, почему же? — пожал плечами Дорошкин. — Нет, ну, понятно, что наваренное яйцо может быть два взгляда. И со стороны завтракающего гуманоида, и со стороны курицы. Что собираешься делать? — Ничего. Мещерский вздохнул, снова положил руку на мышку. Ждать буду. А что я могу? Если ничего хуже не будет, так можно всю жизнь прожить. Денежка капает, надо мной не капает. Машка... Образуется все с Машкой. А не образуется еще что-нибудь придумаю. Бывало и похуже. Ничего, человек ко всему привыкает. Получше, значит, не хочешь? Спросил Дорожкин. А я не знаю, что такое получше. Огрызнулся Мещерский. «Да кое-что мне не нравится. Чудище этих, что тот кадр во френче стигает, жалко. Да хоть бы они и овцами были, все равно было бы жалко. Но это все жизнь, понимаешь? Так везде. А вот ты сидел у себя в квартире съемной в Москве. И в то же самое время, заметь, параллельно, где-то в отделении милиции метелили ни в чем не повинного мужика. Да хоть бы и повинного». А где-то в подворотне бритоголовые забивали какого-нибудь таджика. И одновременно какие-нибудь таджики или кавказцы, неважно, где-то рвали на части русскую девчонку. Цыгане продавали наркотики, дети в больницах умирали, которых на самом деле вполне себе могли бы вылечить. Людям не хватает на самое необходимое. А в это время кто-то из нынешних бонс сцеживает какой-нибудь латиноамериканской стране миллиарды. Олимпиады всякие затевает. Вот скажи, ты этого не знал? — Знал. Тебе эта жить мешало? — Да нисколько. — Мешало. Не согласился Дорожкин. Нет. Мотнул головой Мещерский. Не зацепило бы. Так бы и прожил счастливую, долгую жизнь. Вот смотри, если бы та же Германия победила, тот немец, что жил бы возле какого-нибудь концлагеря, постепенно бы ко всему привык. Однажды, когда фашисты бы сожгли последнего еврея, концлагерь бы закрыли, крематорий бы разобрали, и все бы успокоилось. Не сразу, постепенно, но успокоилось бы. А ты думаешь, что такого не было? Было и много раз. Тысячи, десятки тысяч людей уничтожались. А тут какие-то чудища, тайный народ, тролли, не знаю что. Судьба у них такая. Ты герой, Дорожкин? Я нет. В чем дело? Дело в том, график. Дружкину от чего-то стало жалко мещерского, который вот теперь всем своим существом давал понять, что все, что с ним происходит, происходит не по его воле, что он, мещерский, ничего этого не хотел и не желал, и хочет он только одного, чтобы его оставили в покое. Дело в том, график, что последнего еврея не бывает. Ну и так далее, в прогрессии. Ты чего, голый-то? окликнул Мещерский Дорожкина уже в дверях. Телеграфистка фыркнула, Дорожкин покосился на покрытое яркой краской лицо, вздохнул. Иду за курткой в дом быта. Надо из ремонта забирать. А ты похудел! закричал ему вслед Мещерский. — Вовсе с лица спал! Как сумел-то? Подскажи способ! Лариса, приемщица в ателье дома быта, долго листала журнал, в котором когда-то сделала запись о сдаче новым инспектором в починку куртки, пока удивленно не подняла брови. — Дорогой мой, да вы ее еще седьмого октября сдали. Что ж так и ходили в свитере? Зима же! — Да по-разному. — постарался усмехнуться от — Отчего-то ему показалось что вот именно теперь он делает что-то не то. Но теперь уж точно похолодало. Замерз и вспомнил. Зима! Вздохнула Лариса и пошла к полкам. Вот она! Носить вам еще ее не переносить. Вы как ее проткнуть-то умудрились? Причем на том же месте, где и в прошлый раз. Я, правда, самой куртки не помню, но работа знакомая. У нас только одна девушка может так рукодельничать. Белошейка, можно сказать. Вообще-то она теперь кроит, но ради такого случая я уж попросила ее зачинить вашу куртку. Чтобы незаметно было. Она, правда, и сама отказалась вспоминать, когда в первый раз ее подшивала. Но сделала все как надо. Даже сказала что-то вроде того, что пора хозяину этой курточки ходить в бронежилете. — А можно мне ее увидеть? — спросил Дорожкин, всовывая руки в рукава. — Позвать? Подняла брови приемщица. «Нет». Замотал головой. Оглянулся, чтобы удостовериться, что никого нет за спиной Дорожкин. «Я просто хочу ее увидеть. Ну, хоть издали. Ну, мало ли. Вдруг красавица». «Обыкновенная». Поджала губы приемщица. «Руки золотые, да. А так-то обыкновенная. Ну, пошли, покажу. Да что на нее смотреть?» Женька Попова, она и есть Женька Попова. тоже еще та. То работает, то нет, неделями не приходит. И ведь никто не вспомнит о ней. Потом появится, посидит два-три дня, и опять ее нет. Уходит и память за собой утаскивает. Прямо я не знаю. Вот ведь смотрины ну прям. Конечно же. Как он мог забыть? Или не забыл? Если почувствовал что-то тогда на почте. Он столкнулся с ней у выхода из корчмы, которая бестолковыми месила крыльями фальшивой мельницы ночной загазованный воздух Рязанского проспекта. Настроение было не очень хорошим. Шеф устроил корпоратив, при этом или же поскупился, или же порции в корчме были слишком малы. Ждать-то их уж точно пришлось долго, но все это закончилось самым печальным образом. Мещерский нажрался и уснул за столом. Дорожкин, который пытался заменять ускользнувшего по срочным делам шефа, сорвал голос и вдобавок поссорился с Машкой, хотя ссора-то в том и состояло, что она высказала по телефону все, что о нем думает. К счастью, установленный шефом лимит расходов превышен был всего лишь тысяч на пять потому как основная часть сотрудников сорвалась с забытой богом окраины куда-то в центр. К несчастью, перерасход пришлось гасить лично Дорожкину, а кроме того, еще и грузить в такси вяло сопротивляющегося Миширского. Дорожкин расплатился с таксистом, добавив еще на разгрузку и доставку толстяка на третий этаж его дома, а затем вернулся в Корчму. Доел то, что мог доесть, но пить больше не стал и выбрался на улицу, раздумывая о том, где бы пополнить запасы хорошего настроения. На улице стояла середина осени. Да, середина прошлогодней осени. Листья шуршали над головой, шины шуршали по дороге, и никаких причин для накатывающей хандры, кроме нескольких потерянных тысяч рублей и очередного взбрыка в исполнении страдающего от экономического кризиса шефа не было. По крайней мере, в этом себя постарался убедить Дорожкин. И вот он вышел из корчмы, предвкушая почти час езды в полуночном метро по дороге в квартиру, где его ждала раздраженная Машка, и увидел ее. Она спускалась в подземный переход. Дорожкин всего несколько секунд видел обыкновенный, Без изъянов и без изысков профиль, выбившийся из собранных в тугой пучок волос локон над высоким лбом, тонкую шею. И этого хватило, чтобы он забыл и бестолково истраченные деньги, и собственный неудавшийся конферанс, и кислую физиономию шефа, и неуместное опьянение Мещерского. В следующую секунду... Он уже стучал каблуками по ступеням подземного перехода, проклиная сам себя, что надел на ноги обувь для степа. Все равно ведь так и не пришлось не только отбить чечетку, но и каблуками пристукнуть. «Девушка, девушка, минуточку, прошу вас!» Вот ведь незадача. Еще и голос сорвал. Она остановилась. Замерла в полутемном переходе. Словно и не стояла ночь над поверхностью земли. Или она никого не боялась здесь, на окраине Москвы. Дождалась его. Чуть-чуть хмельного, растрепанного, восхищенного. Что вы хотели? Смотрела на него спокойно, даже доброжелательно, с некоторым удивлением. Но в этом удивлении Дорожкин к собственному огорчению... Не разглядел даже малейшего интереса. «Минуту, прошу вас! Одну минуту для вас! Только для вас!» И он стал отбивать чечетку. Он отбивал ее так, словно отбивал последний раз в жизни. Цокот от его ботинок заполнил переход дробью, ритмом, скоростью. Еще мгновение, и казалось, что искры посыплются на него со стены потолка. Он летал. Парил, плыл над кафелем этого подземного перехода, и, когда оглушительной точкой припечатал заключительный стомп, воспринял оглушительные аплодисменты, как что-то само собой разумеющееся. Но она не хлопала. Не весть откуда собравшиеся зрители, их было человек пять, тут же стали расходиться, но она осталась стоять, посмотрела на часы. Вздохнула, улыбнулась уже мягче, с ноткой интереса, который, впрочем, глушился какой-то тревогой. Минута десять. Вы не точны, но станцевали классно. Это все? Вы куда-то спешите? спросил Дорожкин. Да, я занята. Она говорила с ним и смотрела ему прямо в глаза. Очень занята. Простите меня, прощайте. Один вопрос. Он умоляюще поднял ладони. «Я смогу увидеть вас еще раз?» «Еще раз?» Она задумалась. «Удивительно, что вы увидели меня и в этот раз. Но увидеть еще раз сможете. Я иногда здесь бываю. Мне иногда приходится здесь бывать. Здесь удобный проход. Да и вообще, надо иногда, знаете ли, отдышаться. Отдышаться в Москве? — удивился Дорожкин. Не самое плохое место. Смешно пожала она плечами. — Так что, если вы прогуливаетесь иногда по Рязанскому проспекту, может быть, однажды столкнетесь и со мной. Но вряд ли вы меня узнаете. — Почему? — не понял Дорожкин. Так надо. Она приблизилась к нему на полшага, подняла руку и, расположив ладонь напротив его лица, Легонько дунула на него между пальцев. «Мне нужна ровно минута». Он замер. Он замер и стоял неподвижно, пока она не дошла до конца тоннеля и не исчезла из его поля зрения. Теперь он это помнил. А тогда, словно очнулся от обморока, тряхнул головой, огляделся и не сразу понял, куда ему надо идти, И почему он спустился под землю, если мог перебежать улицу поверху? Теперь он это понимал. Воспоминание всплыло в его голове как-то сразу, словно лопнула какая-то пленка, и те кадры, которые он до этого смотрел без звука, разжились неплохим саундтреком. Он забыл о ней тотчас и надолго, хотя какое-то недоумение осталось у него в голове. Он даже не стал грызаться на Машку, которая закатила ему дома привычный скандал, хотя знала, что шеф поручил ему вести этот корпоратив и что Дорошкин не мог отказаться. Хотя мог, конечно. Другой вопрос, что и Машка могла отказаться от Дорошкина, но вместо этого она начала создавать ему невыносимые условия жизни, хотя, как выяснилось, почувствовала что-то и сама. Правда, что она могла почувствовать, если ничего не мог понять он сам, или поселившееся в партнере туманное недоумение было уже достаточной причиной для охлаждения и расставания. В конце концов, они ведь не были женаты и вроде даже не собирались, топтались возле невидимой изгороди, и ни один не решался через нее перешагнуть. А уж когда Дорожкин начал в недоумении крутить головой, Так уж и желание перешагивать куда-то исчезло. Прошел месяц или два, и однажды вечером, когда от чего то не случился даже уже привычный скандал, Дорошкин вдруг сел на диван, вытянул из-под него уже покрывшийся пылью баул и начал упаковывать свои вещи. Машка возилась на кухне и, не видя того, чем он занимается, вдруг пошла по коридору в комнату, начав, видимо, заранее заготовленную фразу. «Женя, я думаю, нам нужно раз...» Она запнулась на раз, когда увидела, что он собирает вещи. «Два», — сказал Дорошкин, отправляя в баул стопку одежды. «Три», — продолжил он, запихивая пакет с тапками. «Расстаться», — договорила Машка и ушла в кухню, из которой не выглянула даже тогда, когда он, оставив ключи под зеркалом, Захлопнул за собой дверь. Спустился в метро, доехал до Владыкина, выбрался на поверхность, добрел до гостиничной улицы и пошатался немного по отелям, пока не нашел тот, в котором имелся какой-никакой Wi-Fi. Снял номер и принялся искать жилье. Почему он отбирал предложения в районе метро Рязанский проспект? За каким лишим он сознательно обрекал себе на утреннюю на Выхинской линии? Ведь он не только не помнил ничего о той встрече у Корчмы, он даже расставание с Машкой переживал не как счастливо разорванные, ни к чему не обязывающие отношения, а как Машкину беду и собственную неудачу. Прошла неделя. Дорожкин нашел на Рязанке хрущевку, в которой и прожил почти год, пока его не извлек оттуда Адольфович. Жил скромно, никаких отношений ни с кем не поддерживал По выходным выходил прогуляться до почтового отделения на перекрестке Поперника и Рязанского, до Корчмы, переходил на другую сторону проспекта и бесцельно бродил еще и там. По будням доезжал до Кузьминок и опять же пешком брел до Окской улицы, по ней выбирался на Рязанский проспект и там смотрел на лопасти фальшивой мельницы, словно из их вращения он мог извлечь что-то некогда важное для него но уже давно и окончательно забытая. Поэтому и выход на новый не был тогда в начале мая для него чем-то таким уж особенным. Просто пройти предстояло чуть больше, чем обычно. Он топал вдоль бетонного забора, ковырял ножом осиновую палку, врезал на ней собственное имя, как вырезал его в деревне, когда пойти в тот же лес за грибами и не вырезать в лесу палку было бы странно. Пока не дошел до все той же корчмы, уже привычно не поглазел на нее и не перешел под землей к почте. Тогда он и увидел ее второй раз. Она появилась словно из воздуха. Наверное, вынырнула из-за рекламного щитка, что стоял под молодыми липами, или выбежала из-за дерева. Ее дыхание было прерывистым. Щеки горели, на лбу застыли капли пота. Дорожкин тут же все вспомнил. С восторгом шагнул ей навстречу, хотел что-то сказать, но вместе с испугом и тоской, который он видел в ее глазах, он разглядел и еще что-то, словно клякса расползалась за ее спиной, и он просто сделал вперед еще шаг и задвинул ее рукой за спину. Из тьмы Или из ночной тени на едва освещенный фонарями еще жидковатый майский газон шагнул мужчина. Он был выше дорожки на голову и значительно шире в плечах. Взгляд его казался холодным, но в глазах холода не было. В глазах горел огонь, а холод поселялся в тех, на кого эти глаза смотрели. Мужчина не сказал ни слова, только мотнул в сторону головой, давая понять, что шанс унести ноги у Дорожкина пока еще есть. Нет, точно таким же жестом ответил Дорожкин, не потому, что он ничего не боялся, а потому, что именно теперь он был уверен, что сдвинуть его с места может только смерть и незнакомец, который явно не видел в Дорожкине соперника а видел только препятствия, понял это тоже. И это понимание прозвучало в его взгляде приговором. Но Дорошкин не успел испугаться во второй раз. Соперник был быстрее, чем исходящая от него волна ужаса. Он размазался в мглистую тень и убил Дорошкина. Он убил Дорошкина. Дорошкин понял, что он убит все перевернулось как будто он только что видел сон в котором кто то куда то может уехать и вот уже уезжает он сам боль еще только начиналась внутри его изуродованного тела а он уже понимал что все конец фильма кода стомп точка что то вырвавшееся из руки незнакомца пронзило дорожкина насквозь В области сердца куртку испортил. Только и успел подумать Дорошкин, не вдыхая и не выдыхая, не шевелясь и оставляя последний заряд уходящих сил на то, чтобы умереть, не чувствуя боли, как незнакомец снова стал превращаться в мглистую тень. Или он стал делать это медленнее, или время замедлилось. Отмеряя конец жизни дорожки, но специальными удлиненными секундами, незнакомец обращался в зверя. Или он был зверем, и когда двигался, то скорость его движения была такова, что внешняя человеческая шелуха всякий раз слетала с его плоти, или он и в самом деле превращался во что-то зыбкое и смертельно опасное. И Дорожкин впустил в свою голову и тело тень. Он хлебнул страшной боли полной грудью, чтобы освободить последнее усилие и последнее движение, чтобы вложиться в последний жест, потому что она все еще была за его спиной, и он все еще отвечал за нее, и потому что Дорожкин никогда не уступал. И он ткнул умыглистую тень палкой. Не ножом, ножа в руке не было. Наверное, он выпал, а может быть, выпал, но не упал на землю и медленно летел к земле. Но в руке была палка с его вырезанным именем. В сердце торчало оружие или что-то вроде оружия. За спиной замерла изнеможденная погоней и ужасом она. Перед ним расплывался, готовясь к последнему броску убийца, а сам Дорошкин, уже мертвый, уже убитый, соскальзывающий с узкого карниза в бездонную пропасть, еще мог сражаться, и он снова ткнул палкой перед собой и умер совсем. Потом из темноты пришли более свет. Потом он увидел ее. Она сидела в его кресле и зашивала его куртку. Волосы на ее голове светились, подняла глаза, улыбнулась, выставила перед ним ладонь и дунула на него сквозь пальцы. — Женя! — удивленно прошептал Дорожкин. Женя! — Попова! Это была и она, и не она. Она стояла спиной к нему... Похоже, в том самом платье, в котором он видел ее на почте. И силуэт ее был почти тот же самый, и волосы были вроде бы ее, и как будто свет спадал из этих волос на ее плечи, и ножницы в руках, и руки, как будто ее. — Женя? — прошептал Дорожкин, И она замерла, выпрямилась, поднесла руку к груди, и он потянулся к ней подался вперед чтобы увидеть ее лицо почувствовать ее запах услышать ее голос и в то же мгновение из за его спины вынырнул марк садомский но не схватил за плечи женю попову а взмахнул руками и потянул перебирая руками на себя невидимые веревки и в серый размазавшийся в липкий круговорот воронки появилась скрученная сплетенное прядями паутины тело настоящей жене Поповой. Она еще успела удивленно поднять брови, сдавленно вышептала, выдавила из себя короткое слово, но в тот же миг задергалась, забилась и исчезла. За спиной дорожки нагромыхнул выстрел. — Ага, — злорадно хихикнул Кашин. — И этого прищучили. — Вот ведь... На чужую добычу ротик раскинул. Та, которую Дорожкин принял за Женю Попову, медленно обернулась и уставилась на Дорошкина с торжествующей усмешкой. Это была Алена Козлова, собственной персоной. все. довольно хмыкнул Садомский, сворачивая едва различимый, напоминающий сплетенный из паутины саван, плащ. Неплохая работа, инспектор. Кашин, молодец. Павлик, да отпусти ты, инспектор, отпусти. Он сработал как надо. Тут только Дорожкин понял, что охвативший его столбняк звался Павликом. Великан разжал кулаки, и Дорошкин разглядел у себя на запястьях отпечатки от его пальцев. Тягомотно очень. проскрипел, выбираясь откуда-то из-под ног Дорожкина Фимфимыч три месяца возни почти другого способа не было что ли значит не было проворчал садомский баба крепкая попалась это ж где такое видано чтобы следы заметала и память у людишек подтирала не без дорожки нам мы бы ее не взяли без Оленки, кстати тоже и лариса хорошо сыграла но главное это дорожкин правильно адольфович говорил у всякого ежа есть шелковая ржа куда насадку насадку-то девать в расход дорожкин судорожно попытался преодолеть оцепенение но кулаки павлика тут же сомкнулись на его запястьях стоявшая справа от него приемщица дома быта нехорошо усмехнулась и втянула тонкими ноздрями воздух дорожкин попытался оглянуться на полу в луже крови лежал виктор да не дергайся ты махнул рукой фифимович Убивать тебя будут не здесь, а может и вовсе не будут. Зачем? Ты, принёк неопасный, опасный, вроде той же Верки Улановой, но уж больно дурной. ее так счастью, накрыло в шестьдесят первом. Заметь, не убило, а накрыло. Зачем нам здесь новое живо или берегиня, в их разберешь? Таких накрывать надо, да и в сохранности. Долго, но не прикасаясь к ним. Опасно это дело, касаться живы. Кое-кто понял. Да поздно. И ведь убить, что обидно, нельзя. Живой надо содержать, чтобы новая не пришла. Все равно придет, конечно, как эта девка откуда-то пришпандохала. Но чем режет, тем лучше. Ты-то, конечно, не божок, не бесок. Так, хрен на киселе. Но береженный сам сберегается. Ну-ка, Марк Мануилович, подай-ка простынку. Ну и что? Пардон, май френч, не обессудь. Развернул все тот же саван и набросил его на дорожки на сверху.